Только что-то размером с бедуинский шатер. Что-то огромное и жаркое. И когда она совлекла с себя этот покров, запах ее разнесся по комнате. Душок монархического разложения больше не ощущался. Но она, попросила Колет, предупреди меня, я не обижусь, если услышу что-нибудь за могильное. В чем бы мне спуститься? спросила она. Колет протянул ей шелковый топ который для поездки был тщательно отглажен и завернут в бумагу. Ее взгляд упал на нейлоновую сумку, где по-прежнему томился ее гардероб. Может, Элл права, — подумала она. Может, я слишком стара, чтобы одеваться в стиле сафари? Она поймала свой взгляд в зеркале, стоя за спиной у Эллисон, чтобы расстегнуть ей жемчуг. Возможно, как помощница Элл, она может получить налоговый вычет на одежду. Этот вопрос она пока не прояснила в инспекции. — Я над этим работаю, — сказала она себе. — Слушай, как насчет этой нашей книги? Элл боролась с грудями. Они пытались выскользнуть из лифчика, и она заталкивала их обратно пинками и щипками. Может, стоит упомянуть о ней с помоста? Устроить рекламу? — Еще рано, — возразила Кулет. — Как, по-твоему, долго еще? — Бабушка надвое сказала. Это зависит, пояснила Колет, от того, как много бессмыслицы будет и дальше появляться на кассетах. Эллисон настаивала на том, чтобы прослушивать все от начала до конца на максимальной громкости. Сквозь шипение, сквозь иноязычную тарабарщину на передний план иногда пробивались испуганные крики и свист. Эл сказала, что это старые души. — Я обязана выслушать их, — объяснила она, — раз уж они так стараются. Иногда они обнаруживали, что запись идет, хотя никто не включал магнитофон. Колет была склонна винить в этом Мориса. А, кстати, где в пабе? — Разве они открыты сегодня? — Морис найдет тот, что открыт. — Не сомневаюсь в любом случае мужчины не потерпели бы верно закрытие пабов и сзади ему достаточно проследить за мерлином и мерлином они легко найдут выпивку даже в эл взмахнула рукавами она пыталась вспомнить название какой нибудь мусульманской страны но ничего не шло на ум ты в курсе что Мерлин написал книгу знато кто то а мерлен Через «Е». Дневник детектива-медиума. Это мысль. Ты никогда не думала поработать на полицию? Эллисон не ответила. Она смотрела сквозь зеркало, водя пальцем по выпуклостям лифчика под тонким шелком. Через какое-то время она покачала головой. Но это принесло бы тебе в некотором роде... Как же вы это называете? Официальное признание? «Зачем оно мне? Ради известности?» «Да. Думаю, да. Но нет. В смысле, нет, ты не станешь этого делать?» «Тишина. Ты никогда не хотела послужить обществу?» «Пойдем уже, пока все не съели». Половине десятого Сильвану, хнычащую и кидающую ядовитые взгляды на Эл, оторвали от бокала красного и уговорили отвести миссис Этчелс в ее гостиницу. Как только ее уломали, она вскочила и принялась звенеть ключами от машины. — Вперед, — сказала она, — я хочу вернуться к десяти и посмотреть сводку с похорон. — Ее повторят, — сообщила Джемма, и Колет пробормотала. Не удивлюсь, если ее будут повторять аж до самого Рождества. Но Селивана возразила. — Нет, это совсем не то. Я хочу посмотреть вживую. Ворон хмыкнул. Миссис Этчелс приняла вертикальное положение и смахнула капустный салат с юбки. — Спасибо, добрая душа, — сказала она. — Если бы не ты, не пришлось бы мне спать сегодня в постели. Хозяева закрывают дверь на ночь — Я была бы обречена бродить по улицам Бистона одна денешенька. — Не понимая почему ты не остановилась здесь, как все, — сказала Кара. — Вряд ли в твоей гостинице намного дешевле. Колет улыбнулась. Она договорилась о корпоративном тарифе для Эл, как если бы они представляли компанию. — Спасибо, но я этого не приемлю, — отрезала миссис Этчелс. Я ценю индивидуальный подход. Это когда гостей оставляют на улице? — съязвила Колет. И что бы вы ни думали, — обратилась она к Сильване, — Олдершот вовсе не рядом со Слау. А вот вам как раз было по пути. Когда я вступила на сие поприще, — заявила Сильвана, — считалось немыслимым отказать в помощи человеку, который помог тебе встать на ноги, бросить на произвол судьбы свою собственную бабушку. Она умчалась прочь. Когда миссис Этчелс пошаркала за ней, из складок ее одежды на ковер выпала куриная кость. Колет повернулась к Эллисон и прошептала Что она имела в виду? Помог встать на ноги. Кара услышала. Вижу, Колет, не из наших. Обучение, пояснила Мэнди Кафлен. Всего лишь обучение сидишь и смотришь. В кругу. Это и я могу. «Зачем учиться-то?» «Да нет». «Эллисон, объясни ей, в спиритическом кругу, чтобы узнать, есть у тебя способности или нет, придет ли к тебе дух». «Другие помогают тебе. Это непростое время». «Конечно, все это относится только к медиумам», добавила Джемма. «Например, если ты занимаешься обычной психометрией, хиромантией, лечением кристаллами, общим ясновидением...» очищением ауры, фэншуй, таро, гаданием по книге перемен, то сидеть не надо, по крайней мере, в кругу. — И как узнать, что у тебя есть способности? — Ну, дорогая, ты должна это почувствовать. Начала была Джемма, но Мэнди сверкнула голубыми глазами и отрезала. По довольным клиентам. — В смысле, если они не придут требовать назад свои деньги? — Ко мне еще никто не приходил, похвасталась Мэнди. Даже ты, Колет. Хотя, похоже, любишь повыступать. Надеюсь, ты не в обиде на мои слова. Послушай, Колет новенькая, вмешалась Эл. Она просто спрашивает. Она не хочет никого расстроить. Думаю, дело в том, Колет, что ты, наверное, не понимаешь, что мы все, мы все смертельно устали. Мы все не спали и сзади, не только я, все мы на грани нервного срыва. — Судьбоносный момент, — сказал ворон. — В смысле, если кто-то из нас сможет отворить ей врата, ну, понимаешь, встать рядом с ней, помочь ей выразить то, что творится у нее в душе, рассказать о последних мгновениях. Его голос стих, и он уставился в стену.